гость. «Одно я могу сказать. Ружьё стреляло. Видел». Буров задумчиво чесал зарастающий щетиной подбородок. Трипольский высунулся из раскрытого блока ЭВМ, промычал что-то с отверткой-трансформером в зубах и вновь скрылся. Сразу после препарирования трупов они осмотрели оружие чужих. Формой оно действительно напоминало старую добрую классику огнестрела — имела длинный круглый ствол и подобие цевья с четкими местами для хвата рук. Но и все. На том сходство с привычным и понятным человеку оружием заканчивались. Как и у протоволнового излучателя, у ружья чужих не было ни дула, ни сменного магазина. По всей протяженности неглубокими бороздами велись одинаковые узоры, что на одном оружии, что на другом. И если на детище знаменитого русского иранца Мехди имелся хотя бы спусковой крючок, то тут не было даже намека на что-то подобное. Едва ли ружья имели схожий принцип действия с излучателем людей. Черный стержень, очевидно, не имел ничего общего с протоволнами Ведь не может же водяной пистолет, в бачке которого плещется H2O, вдруг пустить струю финикового сиропа. Да и поражающая сила у стержня была иного принципа. Он оставлял в стволах идеально круглые отверстия, насколько хватало глаз, без каких-либо признаков сужения, Точная энергия выстрела не расходовалась на прохождение древесины. Дальность ошеломляющая, в то время как ПИМ, если рассматривать его с точки зрения огнестрельной классификации, был скорее дробовиком, оружием малой-средней дистанции. И характер повреждения от воздействия протоволн, видимо, отличался. Разрушающиеся молекулярные связи уничтожали лишь структуру тела, но не саму материю. Буров понимал, нападая, белотелые едва ли стремились их уничтожить. По всей видимости, они хотели взять людей в плен, иначе бы стреляли на поражение, а не в песок, так странно детонирующий со стержнем. трипольский продолжал что-то бубнить. Одни ноги и подол запачканного халата торчали из блока. Парень истово верил, что сумеет реанимировать второй бортовой ЭВМ-колонии. Буров не особо рассчитывал на успех, зная, каким именно образом происходит отключение. Из-за особенностей модифицированного аналогового сигнала, который использовался в работе эвм Одновременная работа обоих создавала попеременные сбои то в одном, то в другом. Да и не до ЭВМа ему было. Накануне Буров выяснил, что второй протонный генератор не просто так безмолвствует. Он оказался пуст. Высосан, словно тетрапак с гранатовым соком. И как ни старался Буров, а выдумать более или менее реалистичный способ высасывания синтетиком ядерного генератора не смог. Только мысли об инопланетном оружии и могли его ненадолго отвлечь. «Алексей Сергеевич!» Трипольский подскочил и ударился головой обо что-то, выполз, почесывая темнеющую макушку. «Ты, друг мой, говорил, что отлично знаешь биографию Алана Макленнера!» Трипольский махом забыл про шишку, выпрямился, сидя, точно при нем упомянули величайшего из людей, и просиял, напоследок натянув на курносое лицо деланную маску таинственности. Буров усмехнулся. «Даже его внуки не знают ее так, как я». Парень еле сдержался от восклицания, смешно поджав губы. «Громко. И много у него их. Трое, Тимофей Тимофеевич, Клара, Самуэль и Джастин. Последний по сей день ищет кусочки дедовской славы по всему миру, тем и живет». «Я думал, он не оставил наследников». «Если вы о болезни сына, то он не всегда ведь был таким. Альцгеймер хоть и застал его врасплох в 24, но детьми он обзавелся уже тогда». «Что ты знаешь о его человеке? Ты наверняка интересовался в первую очередь именно этим проектом Макленнера!» Настал черед усмехнуться Алексею. «Все! Я проходил практику в Оксфорде не просто так. Там когда-то жил и работал мистер Макленнер. Уже после своего... разоблачения!» Трипольский покривился, словно был вынужден произнести нечто омерзительное, гадкое. «Я слышал, что он слишком ушел в бионику!» Пытался синтетически воспроизвести человеческий организм и просчитался. «Все верно, но его эксперимент из бионикой никак не связаны с итогом». «Итогом? С человеком!» — немного снисходительно пояснил Алексей. «Я собрал всю информацию, которую только можно было собрать, и пришел к выводу, что настоящая работа мистером Маккленнером велась уже после его...» «То есть...» — перебил Буров, заинтересовавшись. «То есть...» — Алексей поднялся, опёрся ладонью на препарированный блок ЭВМ. «Вся эта публичная эпопея с созданием в лаборатории Маккленнера полного подобия человеку — увы, действительно пшик, профанация. В бионике он не ушёл дальше Хироши и Шигура с его переделанными секретаршей и двойником». «Чем тогда товарищ Маккленнер так очаровал тебя, Алексей Сергеевич?» «Суть его работы не сводилась к подражанию механизмам природы». Пожал он плечами немного задумчиво. Мистер Макленнер не стремился скопировать биологическую машину человека. Что бы там ни говорили ленты в Вирте, он стоял на пороге гораздо большего прорыва. Плагиат даже у природы он не рассматривал. Создать ИИ без приставки квази — вот какая была перед ним цель. Буров видел, как тряслись худые руки Фарадея, когда тот говорил про цель и Ему подумалось, что во имя ее воплощения — Руки те были бы отданы без раздумья. «Я ведь не просто так тебя спрашиваю. Тот синтетик, что напал на меня, он каким-то чудом высосал протонный генератор. Ты, парень, головастый. Потому не стану объяснять, сколько на этого обычного синтетика ушло бы времени. Он ими питается, это понятно. Технология аккумуляторов в экзотелах такая же, как и в протоволновых излучателях. Непонятно другое. Что?» Глаза Трипольского забегали, словно у прогулявшего школу второклассника после звонка учительницы родителям. «Я думал, что его цель — вывести нас из челнока, так как там заканчивалась его пища, и ему нужна была новая, а войти сюда, в колонию, он по какой-то причине не мог. Теперь выясняется, что преград не было, он мог войти в любой момент, да и сколько же он должен жрать, чтобы ему не хватило протонного генератора». Вот скажи мне, Алексей Сергеевич, на кой ляд тогда он вывел нас? Зачем ему мы? Эм, я даже не знаю. Э, я не думал. Почему ты спрашиваешь моего мнения? Трипольский в разговорах с Буровым нет-нет, да и переходил на ты. Не глупи, Алексей Сергеевич. Сам все сказал минуту назад. Не находя себе места, Трипольский почесал затылок. Неуклюже пытаясь свертеть отвертку, он вдруг выронил ее. Отвертка покатилась, и Фарадей бросился за ней, точно ошалел из просонья кот за неосторожной мышью. «Не уверен, что остановка генератора вообще связана с ним». Алексей заткнул попытавшуюся сбежать отвертку за ремень, опять потер шею, трясущейся рукой. «И в прошлый-то раз я сомневался, а тут слишком многое указывает на определенного рода странности. Например, холмы, недаром под челноками и модулями эти возвышенности». Думаю, их появление обусловлено наличием на челноках и модулях протонных генераторов. Просто... просто поглощение синтетиком такого количества энергии невозможно. Подумай. Хорошо подумай. Крепко. Ты же знаешь этого синтетика. По глазам вижу, что знаешь его как брата родного. Все о нем вызнал в чертовом Оксфорде. Так вот... Буров медленно поднялся. Боль включиться напомнила о личной встрече с Фрэнки. Если он действительно итог работы старика Маккленнера, то понятие «невозможно» у него, мягко говоря, не схоже с нашим. Час «Квантум» так и не наступил. Кто знает, может, как раз потому, что единственный стабильно работающий квантовый компьютер с полноценным ИИ его создатель запечатал в углепластик и отправил более чем за сотню световых лет? Буров, почти не хромая, вышел из второго командного пункта, оставив Трипольского наедине с раскрытым блоком ИВМ. Дойдя до лаборатории, он задержался, глянул на раскрытые теперь иллюминаторы, нахмурился и пошел к ним, стараясь призвать мысли к порядку. Белизна песка снаружи помогла бы ему в этом. Командир прав ведь. Что-то шибко мутил в воду этот американец. Он знал гораздо больше, чем говорил, это ясно. И почти наверняка его целью тут, на Ясной, было найти Фрэнки и доставить обратно на Землю. Кто бы сомневался. Потому он и вынюхивал вводные слова для вызова орбитального транспорта. Рената говорила, что он ненавязчиво так расспрашивал. И Трипольский сейчас ковырялся в кишках вм отчасти потому, что это Бёрд вселил в него призрак надежды. Ты сможешь, мол, дерзай. Только сигналом с ЭВМ можно было вызвать транспорт. Но что-то еще не так было с Янки. В памяти отложился их разговор во время рейса в Челнок. Тот самый, когда Бёрд признался, что топтал Псковские болота, в то же время, когда несколькими километрами восточнее рыла купы Буров. Одна какая-то фраза американца — Буров никак не мог определить, какая — выбивалась из гладкой истории. Словно пестрая матрешка, она громоздилась в стройных рядах коллекционных оловянных солдатиков. Буров глянул в иллюминатор, сфокусировался на какой-то точке вдали. «Возможно, стоит поговорить с подопри горой. Он служил авиационным техникам, кажется, в Хабаровске, когда господин развернули свою суровую гильотину и отрезали их сначала от Петербурга, а потом и от Пскова. Они с Майклом вроде бы иногда говорили о войне. Глядишь, наведет на мысль». От Бурова сейчас зависело многое, раз он избрал молчаливое расследование. Десять отпечатков тел в капсулах вместо одиннадцати даже не наводили на мысль. Кричали. Подмена! Один из членов команды не прыгал с земли. Он уже был тут, на ясной, когда остальные пробуждались. И имитировал пробуждение вместе с ними. Имитировал. Мозаика сложилась давно. До поры она покоилась, укрытая холстиной. Буров никогда не спешил с выводами. Возможно, потому и не ошибался. Пример Ганич. Точнее, Михайлов черт бы его побрал, он ведь первым стоял в списке перед Бёрдом. Точка вдали поначалу казалась игрой тени на опушке леса, но спустя пару минут она заметно выросла. Буров встрепенулся, кто-то приближался. Он даже успел обрадоваться. Павлов! Возвращается Якут, упертый! Но вскоре тихая радость уступила место тяжелому разочарованию и отвращению. К модулю, спотыкаясь и падая, брела голая, обожженная ультрафиолетом, Милош. Какое-то время Буров понаблюдал за поврежденной в надежде, что она одумается и уберется обратно в лес, где и самое место, или хотя бы провалится в одну из невидимых каверн. Но Милослава упорно шагала по белому песку, не обращая ни малейшего внимания на его температуру. Он вошел в медблок и встретился взглядом с Ренатой, Но сделал вид, словно ничего не произошло. Женщина тихо хрустнула подсохшим печеньем, запила солоноватой водой и мило улыбнулась ему, как старому другу. Сбитый из постамента статуей на кушетке лежал под опригора. просто не под собой, он осунулся, словно неделю не ел. В потускневшем взгляде бывшего командира застыла мука. — Он не разговаривает, — вздохнула Рената. — Сдал! — прогудел истукан и поймал себя на мысли. Их командир погиб в бою с многоногой тварью, а то, что сейчас лежит на кушетке, — лишь его гниющий труп. Как в прямом, так и в переносном смысле. Реаниматор под Ганичем Михайловым гудел ровно. Значит, напряжение стабильно. В противном случае система аппарата забила бы тревогу. Возможно, работающий генератор Фрэнки не успел тронуть. «Вы так и не определили причины смерти близнецов?» Орел тайны, окутывавший синтетика вместе с его предполагаемым проводником на родину, раздражал. Со слов Нечаева синтетик убил пришельцев, лишь прикоснувшись. Притом мозг не имел сторонних повреждений, только патологии. Рената покачала головой и с апатичным видом надкусила печенье. Буров поиграл желваками. — Мы тут как дети в песочнице. Жестяной грибок над головой не защитит от бури. Нет гарантий что синтетик не заявится. В эффективность блока панели управления я верю не больше, чем в победу наших футболистов в чемпионате мира. «Майкл говорит, что он не опасен», — ответила Рената и снова хрустнула. «Иначе бы он убил вас, Тимофей Тимофеевич». «Важнее, чего Майкл не говорит». «Я ему верю», — пожала плечами Неясова. «Не каждый станет рассказывать о своих детях. Только если не хочет залить триплекс гудроном». «Вы в последнее время странный, Тимофей, нелюдимый больше обычного, как подозреваете кого. Уж не майкла ли прищурилась Рената шутя, но уже через миг поняла, что попала в точку. «Знаете, я вот что скажу. Я ему верю. Я чувствую в нем хорошего человека. Можете посмеяться, пойму, но я очень тонко ощущаю людей, добрых людей, на которых самой мне не везет. Он не способен на предательство». «Речь не о предательстве, Рената Дамировна». недруг не предает, когда всаживает в тебя нож. Сейчас мы соратники, вроде как. Но лет пятнадцать назад стреляли друг в друга. Когда господины взяли Псков, там был и он, и я». Саныч до этого лежал неподвижно и подпирал серый потолок отсутствующим взглядом. Будто умер секунду назад, разве что простынь на груди, время от времени расправлялась, он дышал. Но стоило Бурову сказать про Псков, он ожил. «Невозможно!» – просипел Александр Александрович. «В это время он командовал разведвзводом под Харбином. Он мне это лично говорил». Сигнализация панели внешнего шлюза заставила вздрогнуть всех. Рената подскочила, уронив недопитый стакан. Неудачно дернувшийся под опри застонал от боли. Буров вынул из-за пояса Гордеев с тем же выражением, с каким разъяснял Ренате разницу между недругом и предателем. «Вика! Роберт!» Радостно вскрикнула Рената, и первой выскользнула из медблока. То ли усталость, сказалась то ли захлестнувшие чувства, но она даже не подумала послать проверочный импульс. Буров еле успел остановить ее у шлюза. «Это Милош!» Морщась от боли, схватил ее за руку он. «Это всего лишь поврежденное!» Немногое в жизни Бурова вынуждало его отшатнуться. Взгляд, который он поймал на себе после этих слов, стал одним из того немногого. в сторону прошипела психосервер и истстука и сам не понял как повиновался внешний шлюз поехал в бок она стояла в той же позе в какой за ней наблюдал подопригора почти восторженно смотрела на что то одно ей видимое склонив голову на бок но стоило впереди образоваться проему она тут же шагнула и оказалась в отсеке стабилизации атмосферы вы же не планируете ее впустить. Недоумевающе воззрился на Ренату гигант. «Вдруг она подражатель!» Неясово растерялась. Раскрыла было рот, но не вымолвила и слова. Лишь всхлипнула вдруг, еще раз взглянув на перепачканную обгоревшую девушку в смотровую щель. Слезы потекли сами, без спросу. Она не могла оставить ее ни за что. Буров понимал это. Выждал, пока помпы сделают соотношение газов приемлемым, оттолкнул Ренату и, пока та не опомнилась, раскрыл экстренный лючок посредине шлюза и просунул в отсек руку, сжимающую пистолет. «Нет!» Раздался выстрел, и мило шупала. «Надо же! Это она! Не мимик!» Хладнокровно заключил истукан и повернулся к разъярённой Ренате, изо всех сил стараясь не смотреть той в глаза. «Приведите трипольского польского, капитан Неясова! Один я раненую не донесу!» Только теперь Милослава закричала от боли, схватившись за простреленную голень. Размазывая по полу кровь, она попыталась заползти в угол. Буров вновь закрыл лючок, и рыдания стихли. Рой мыслей в голове Трипольского вытеснил все, что было до их с Буровым разговора. «Час-квантум» — так предполагалось назвать момент создания устойчивого, полноценного квантового компьютера, Носителя настоящего, а не опосредованного ИИ. Машину поистине поразительной вычислительной мощности, превосходящей всякий суперкомпьютер в сотни, тысячи раз. Многие считали, что макленор был единственным, кто лицезрел час квантум, что его человек обладал квантовым мозгом достаточной мощности, чтобы вместить полноценный искусственный интеллект без приставки квази. Но Алексей знал, что это правда лишь наполовину. Трипольский погрузился в себя. Он на автомате вышел из отсека чуть ли не вслед за Буровым, сходил на склад, взял недостающие инструменты и вернулся. И за это время успел обдумать многое, в частности, говорит ли остальным о его теории. После воспоминания о чертежах квантового мозга, которые он видел в тайном архиве Маккленнера, начинка модифицированного аналогового ЭВМ выглядела выдернута из какой-то другой, неправильной, извращенной реальности. как же Именно его, трипольского, привычная реальность и сотворила этого урода техники. Реальность, где война периодически становилась самоцелью человека, где абсурд противостояния нередко приближался к абсолюту, порождая такие вот рудименты научной мысли. Подтянув полы халата, Фарадей уселся на пол, поставил рядом кейс с инструментами и вынул телескопическое зеркало. Нет, не стоило раскрывать своих целей и теории. Его однажды уже высмеяли. выставили глупцом и фантазёром. Все, и в первую очередь отец, которому он однажды докажет свою правоту и тем поставить на место. Семья оплачивала Алексею всё, от проживания и учёбы в Оксфорде до доступа к документам, к которым подходили лишь единицы с момента смерти Алана Маккленнера. Семья же своим влиянием в ЦУПе открыла перед ним крышку капсулы квантового приёмника. Отец лично занимался этим, не подозревая даже, что тем самым приближает собственный разгром. Трипольский хотел лечь, чтобы было удобнее подлезть к несущей параллели, как вдруг услышал откуда-то «Я заставлю его считаться со мной». По спине пронеслись мурашки. Шутка ли? Его собственный голос. Будто очень запоздалое эхо вернулось только сейчас. Эхо во фразу длиной? Отмыслить, что ли? С минуту он сидел в неудобном положении, наполовину в блок и слушал тишину. Потом выдохнул и усмехнулся. Почудилось. Там, глубже в громоздкий блок, ожидала пара задач, решение которых даже Буров считает нереальным. Что ж, будет повод произвести впечатление. По возвращении на Землю уж кто-кто, а Тимофей Буров ему понадобится. Вот ему можно было бы рассказать, что он видел в личном архиве мистера МакКленнера. Но не сейчас. Пока даже он не поверит. Не поймет. Нужны подтверждения, факты. Нужен Фрэнки. И тут-то как раз поможет Бёрд. Надо же, как удачно сложились их интересы. Майкл наверняка думал, что использует его, Зелёного, в своих целях. Что найдёт способ транспортировать синтетика обратно на Землю, его, Алексея, головой и руками. Не тут-то было. Ведь американец даже не догадывается, кем на самом деле является Фрэнки. «Мысль моя бесценна!» Трипольский дёрнулся с испугу и треснулся лбом, прямо обострый угол корпуса одного из охладителей. Он бы влез целиком в блок ЭВМ, если б мог. Его затрясло, он заскреб ногами и в итоге подобрал их, насколько позволяло место. Ток предупреждения спасительной волной потек по позвоночнику. Тишина. Может, розыгрыш? Записали его собственный голос где-нибудь за обедом, и теперь... Алексей за пару секунд вспомнил все обеды и вообще все, где ощущался хотя бы намек на непринужденную обстановку, которой давно уже не было. Нет, чушь. Так если и пошутил бы кто, то Павлов в отместку. А он пропал. Мысль о Роберте иголкой кольнула судорожно работающий мозг. Он ведь предупреждал. Он ведь старался оградить. От чего? Или от кого? Трипольский расправил держатель зеркальца на максимум. Руки дрожали, как никогда. Медленно, давясь неровным дыханием, он выдвинул круглое навершие за пределы блока. В пляшущем зеркале размером с ладонь на таком расстоянии ничего не было видно. Алексей поворачивал телескопический шест, осматривая в отражение отсек. Выдох потерялся где-то в горле, кровь отхлынула от лица. В коридоре стоял он, бледный, лысый, тощий. Испачканный халат с покатых плеч свисал мешком. Руки шарили по стене с каждой секундой все ближе к проему. Точная копия его собственного лица. Лишь глаза, закрытые и впавшие, словно под веками нет ничего. Поломанные ногти стучали по шершавой поверхности стены. Он наклонял резко, дерганно на голову, точно вслушиваясь в отзвук. Ординатор пронзил сознание током. Перед глазами высыпали искры. Алексей вскрикнул от неожиданной боли, забарахтался и, как смог резво, выскочил изнутра АВМ. Но, не сделав дальше и шагу, замер посреди отсека. Его слепой близнец переступил черту порога. Трогая воздух скрюченными неестественно пальцами, он двигался точно на него, и стоило парню шевельнуться, как он тут же ускорялся. Трипольский остолбенел. Ординатор один за одним глушил панические импульсы, отчего в ушах поднялся страшный звон, а перед глазами проступили тёмные пятна. Но внезапно в отсек вбежала Рената Дамировна. Глаза её выскочили из орбит. Выкрикнув нечто невнятное, она кинулась доставать пистолет, но неловко выронила его. Угловая лампа внезапно с грохотом взорвалась. Следом другая, затем ещё одна. Отсек быстро провалился во тьму. Трипольский с ужасом осознал, что кожи лица... Ощущает нестерпимо жгучий и ссушающий холод. Три коротких вспышки озарили отсек. Звука выстрелов он уже не слышал. Когда вспыхнуло красным аварийное освещение, Алексей все еще пытался вжаться в угол. На кончике горбатого носа повисла замерзшая капелька крови из раны на лбу. Между ним и Ренатой лежала куча острых осколков, словно стеклянный слепой близнец Трипольского Рассыпался по полу, изо рта людей валил пар.